Тот быстро вскочил со своего места. «Мы принимаем все меры», — энергично доложил он. «Перекрыли все дороги из Москвы и в столицу. В аэропортах и на вокзалах установлены дополнительные посты. Взяты под наблюдение все наиболее уязвимые места в городе. Полчаса назад мы подняли по тревоге всех наших офицеров, находящихся в настоящее время в столице». Он выдохся, а президент молчал, словно ожидая продолжения доклада. «Трупы офицеров ГАИ уже найдены», — торопливо доложил министр, понимая, что его все равно спросят про автомобиль ГАИ, участвовавший в нападении. «Значит, террористы убили ваших офицеров и лишь потом взяли машину ГАИ», — понял президент. — Да, — быстро кивнул министр внутренних дел. Все так и было. Они убили наших сотрудников еще до нападения на колонну. Президент кивнул ему головой, разрешая садиться. Посмотрел на мэра города. — Что будем делать? — спросил он у городского головы. Тот энергично потряс головой, вскакивая с места. — Все коммуникации будут взяты под двойной контроль. Мы постараемся обезопасить москвичей на транспорте, проверим новую линию водопровода. Но полностью исключить возможность заражения я не могу. Эти подлецы могут разбить капсулу у какого-нибудь детского сада или школы. Эпидемия в таком случае охватит город мгновенно. Вызовите ко мне министра здравоохранения, — недовольно сказал президент посмотрев на сидевшего в дальнем углу зала одного из своих помощников. Тот кивнул головой, быстро выходя из кабинета. «В наших больницах мы приготовим места, но нужно будет развернуть достаточное количество коек», — сказал непонятно почему мэр. «Поэтому я попрошу МЧС и Министерство обороны помочь в данном вопросе». «Вы не поняли...» скочил с места министр обороны. «Капсулы в любом случае нельзя открывать. Против этого вируса не существует надежной защиты. Половина города будет выведена из строя уже через день, к завтрашнему утру. Я уже не говорю, что заразу могут развести по всему миру. Это будет хуже любой эпидемии. Не говоря уже о том, что в мире разразится грандиозный скандал. ЗНХ запрещен к применению вот уже столько лет. Запрещена даже разработка этого абсолютного оружия, способного нанести страшный удар по противнику даже в случае нашего тотального поражения. Мы должны принять условия террористов или найти капсулы. Никакого другого варианта просто нет». Рисковать мы не имеем права. Президент по-прежнему молчал. Он оценивал сказанное. Потом посмотрел на министра обороны и тяжело спросил. — Они действительно могут вскрыть контейнер и разбить эти капсулы? — Они уже вскрыли контейнер, — тихо ответил министр и тогда в кабинете наступила тишина. Премьер шумно вздохнул. Мэр закрыл от ужаса глаза, представив себе картину апокалипсиса в Москве. — Что вы предлагаете? — спросил президент. — Вести переговоры с террористами. Постараться выяснить, где могут быть капсулы. И по возможности выполнить все условия бандитов, чтобы получить обратно капсулу. — Это все, что вы можете предложить? — недовольным голосом сказал президент. — Вечно военные нас подводят. Все молчали. — Приказываю создать оперативный штаб по переговорам с террористами, — строго сказал президент. — В составе. Премьер-министр, председатель штаба. Мэр города, министры обороны иностранных дел, МВД, МЧС, директора ФСБ. Включите туда и министра здравоохранения.